«Прикольно!» — обрадовался Джек. «Солдат!» «Точно!» — подтвердил Страйк. «Там и винтовка, и все как настоящее!» «А как же!» «А у тебя была винтовка, когда ты служил в армии?» — спросил Джек, склонившись над коробкой, чтобы получше разглядеть ее содержимое. «Даже две!» — сказал Страйк. «И до сих пор есть?» «Нет, пришлось сдать». «Жалко!» — убежденно сказал Джек. А разве ты не должен играть с ребятами?» — еще раз спросил Страйк, когда из сада снова раздались пронзительные крики. «Неохота!» — сказал Джек. «Можно я его вытащу?» «Валяй!» — ответил Страйк. Пока Джек лихорадочно терзал коробку, Страйк вынул из проигрывателя диску Ордла и убрал в карман, а затем помог Джеку высвободить десантника и закрепить у него на руке винтовку. Через десять минут к ним ворвалась Люси. Солдат Джек вел обстрелы за спинки дивана, а Страйк притворялся, что получил пулю в живот. «Что за дела, Кор? Это ведь его праздник, он должен играть с детьми. Джек, кому было сказано, подарки сразу открывать невежливо? Подними. Нет, пусть там лежит». «Нет, Джек, потом с ним поиграешь, Все равно скоро чай пить». ***Вся на нервах, Люси стала подталкивать упирающегося сына к дверям, напоследок бросив хмурый взгляд на брата. ***Когда Люси дулась, она делалась похожей на тетю Джон, которая не была им кровной родней. ***Это мимолетное сходство пробудило у Страйка несвойственный ему дух сотрудничества. ***Дальше, на протяжении всего праздника, он, говоря словами Люси, вел себя прилично. улаживал неминуемые ссоры перевозбудившихся детей, А потом в боевой раскраске из желе и мороженого забаррикадировался за верстаком и благодаря этому избежал назойливого внимания вездесущих мамаш.